Глава 12. Штаны я натянул, еще не открыв глаза. Одевался я на автомате последние лет десять. Единственная разница — эта форма еще не была разношена и немного сковывала движение. Сколько прошло? Десять секунд. Пятнадцать. Сирена тут оказалась громогласнее и противнее, чем на стене. Такая подделка под настоящий ревун. Молниеносным движением я оглядел своих сокурсников. У кости проблем практически не возникло. Он полностью внял моим словам и внимательно следил за всеми пуговицами. А вот Тагай хоть и быстро одевался, но Китель застегивал коряво, пропустив одну пуговицу. Ну вот кому говорил: Я подскочил к нему и тут же все исправил. 30 секунд. Пока оглядел, что все стоят передо мной по форме, прошло еще пять. Но в этом случае лучше немного опоздать, нежели погибнуть сразу же по прибытии из-за несработавшего артефакта. «Молодцы!» — выдохнул я и устремился к двери. За ней уже слышались звуки переполоха, от чего меня перекосило. По тревоге каждый должен действовать в строго установленном порядке, а не кричать «Мама, мамочка!» Сорок секунд. Я повернул ручку и надавил на дверь. Ноль реакции. Подтолкнул дверь плечом. Тот же результат. Отошел на шаг и двинулся со всей силы. Дверь едва шелохнулась. Насколько я мог почувствовать, снаружи она была приперта чем-то тяжелым. Возможно, поставили что-то в распор Некоторые выдавали подобные шутки и на стене, за что потом получали по 15 суток карцера. Но сейчас мне было некогда выяснять, что случилось. 45 секунд. Открываем окно и прыгаем вниз. Распорядился первым, бросившись к окну. Раскрылось оно на удивление без проблем, а главное плац, где я видел фигуры с военной выправкой, находился непосредственно внизу. 50 секунд. Я не могу! выкрикнул Тага и попятился. Мы переглянулись с кости и кивнули друг другу. Затем подхватили Добромыслова с двух сторон и бросили в окно, метясь так, чтобы он упал на куст сирени. К чести Тагая он даже не всхлипнул. Следом прыгнул я. Но чтобы не попасть на Тагая, пришлось приземляться не в сирень, а рядом и гасить инерцию перекатом. И тут я увидел, как совсем не по-человечески, а скорее по-кошачьи приземлился Костя. Он спрыгнул на все четыре конечности с грациозностью обычному человеку недоступной. Да, люди в принципе так не прыгают. Но потом я быстренько вспомнил, что у моего нового знакомого достаточно высокий болевой порог, и отогнал на время эту мысль. В конце концов он мог просто не научиться прыгать, а падать вообще не боится. Одним словом, это не то, чем сейчас стоит забивать себе голову. «57 секунд». Вырвав тогда из кустов, мы выскочили на плац и замерли по стойке смирно. Минута. Уж не знаю, какой норматив тут был, но минута – стандартный подъем по тревоге. Полторы – это уже для разных нештатных ситуаций. Две, может быть, где-то и было, не помню. Тут, судя по всему, нужно было уложиться в полторы. Мы успели отдышаться, когда бутурлин нажал стоп на своем секундомере. Оглядевшись, я понял, что дела плохи. Кроме нас на плацу было человек двадцать, и это из девяносто поступивших. Из остальных кто-то только-только подтягивались из здания, причем некоторые в развалочку, а иных и вовсе не было видно. Зорич уже была тут, она прибыла чуть позже нас. Голицын тоже, на удивление, стоял неподалеку и с ненавистью зыркал на нас. «Уж не твоих ли рук дело, наша заклинившая дверь?» Мысленно задался вопросом, выдерживая взгляд мажора и заставляя его первым отвести глаза. Дождавшись, пока ручейки идущих из зданий иссякнут, Бутурлин послал Мартынова в здание общежития, а сам прошелся перед строем, глядя на выправку, состояние одежды и взгляд каждого курсанта. Проходя мимо нас, он уважительно склонил голову, затем прикрыл глаза и еще раз кивнул, вроде бы как уважительно. Ну а там кто его знает. Так же он сделал еще пару раз. Причем в одном случае перед ребятами, которые тоже прыгали со второго этажа. На остальных же Иван Васильевич глядел из-под бровей. Иногда одергивал кому-то китель, а несколько раз даже слегка ударил тыльной стороной по паху, чтобы горе-курсанты застегнули ширинку. Да уж, подумал я, глядя на это действо. На стене попробуй выйти с расстегнутой ширинкой. Демоны моментально просекут и утащат за хобот вниз. В лучшем случае оторвут, в худшем понятно что. «Позорище!» — громогласным командным голосом заявил Бутурлин, обойдя строй. «Это надежда русской армии! Сколько у вас есть времени согласно нормативу, чтобы по тревоге явиться на плац?» Все молчали, не рискуя отвечать. Впрочем, вопрос-то был риторический, но один из курсантов, в расшитом драгоценностями Микители, что было совсем не по уставу, все-таки решил высказаться. «Так время-то три часа ночи», — проговорил он недовольным голосом. «Мы спали все, слуги спали, какие нормативы?» Молчать! рыкнул Иван Васильевич. «У Я... вас есть полторы минуты, чтобы по тревоге явиться на плац, иначе вы трупы!» «Демоны не будут дожидаться, пока вы выспитесь, и выпьете кофе с кроссаном! Они придут и надерут вам задницу, ясно?» Но, — попробовал снова возразить явно возомнивший себя бессмертным курсант, но одного взгляда Бутурлина оказалось достаточно, чтобы он заткнулся. «Только 20% уложилось в норматив», — продолжил Иван Васильевич, проходя перед строем в одну сторону, затем разворачиваясь и идя в другую. Остальные сдохли. Ясно. Вы уже трупы. Вас жрут демоны, закусывая печенью вашу теплую кровь. Вы сдохли в своих кроватях, на лестницах. Сука, даже в сортирах! Вы мясо, а не войны. Вы накормили собой демонов вместо того, чтобы защищать от них родину и своих соотечественников. Вон, десяток человек до сих пор не явились. В этот момент появился Мартынов и встал перед Бутурлиным на вытяжку. «Ну и где наш доблестный сухпоёк демонов, Михаил Юрьевич?» Нарочито громко спросил Иван Васильевич, глядя на коменданта. Тот не отставал и громогласно, благодаря лужёной глотке, ответил. «Забаррикадировались в комнатах, господин генерал!» И хоть Мартынов стоял на вытяжку, я видел, что оба они играют, но получилось это весьма натурально. «Обложились артефактами и ждут гренадерский полк для спасения!» «Чудесно!» — скривился Бутурлин, но тут же взял себя в руки и отдал Мартынову честь. «Благодарю за доклад!» Затем он снова обвел глазами строй. «Сейчас вы все вернетесь в свои комнаты, и мы повторим построение. И так пока не получится!» «Это произвол!» Курсант с драгоценностями на кителе решился все-таки пойти против командования и вышел еще на шаг вперед. «Я буду жаловаться ректору академии! Я буду жаловаться императрице!» «И мамочки свои пожаловаться не забудь!» С презрением бросил ему Бутурлин. «Особенно на того демона, который высосет твои глаза и обглодает нос!» «Вы тут долго не продержитесь!» Сквозь зубы заявил курсант, но все-таки встал в строй. А мне даже стало интересно, кто это такой. Раз уж Голицын не смеет противоречить, этот вон как высказывается и не боится. «Значит так, слушайте меня все!» Иван Васильевич отошел на несколько шагов назад, чтобы одним взглядом охватывать весь строй. «Мне плевать, что вы думаете обо мне и какие подлости хотите мне устроить. В моих руках, сука, демоны рыдали, как дети!» Вас я сотру в порошок, ясно? Моя цель — превратить вашу счастливую жизнь в ад. И чем больше вы будете жаловаться своим мамам, папам, бабушкам, дедушкам, двоюродным тетям, телеграфистке с почты, млять, тем быстрее я окажусь на стене и перестану видеть ваши гнусные рожи, ясно? «Да как вы разговариваете с аристократами?» Это уже возмутился Голицын. Видимо, решил не отставать от парня в расшитом кителе. «Так нельзя! Мы же знатные люди!» «С момента поступления в Академию вы перестали быть в первую очередь аристократами, а стали военнообязанными!» Бутерлин уже рычал, словно дикий зверь. «Попрошу зарубить это на своих высокородных носах!» «Вы обязаны подчиняться вышестоящему начальству и прибыть на место построения по первому, сука, свистку! Разойтись!» Курсанты стали медленно вытягиваться в строй по направлению к общежитию. Да, через пару недель они уже будут ходить в ногу и даже вякнуть не смогут. Повезло с деканом. Если говорить откровенно, такой может сделать воинов даже из аристократов. В этот момент я увидел, что уже знакомая мне девушка идет, заметно прихрамывая, и я поспешил к ней. «Радмила, привет!» — проговорил я, вглядываясь в лицо Зорич, хотя в полумраке ночного плаца понять выражение было сложно. Ногу повредила. Виктор в голосе не слышалось особого удивления, но когда она подняла лицо, и я смог увидеть глаза, мне показалось, что я вижу в них некоторую долю благодарности. «Да вот», — подвернула, когда из окна сигала. Знала же, что не нужно на третий этаж соглашаться. «Обопрись, если надо», — сказал ей и подставил руку. Она сначала махнула рукой, но, сделав еще два шага, все-таки оперлась на подставленный мною локоть. «Спасибо». Как ни странно, в эту ночь сирену больше не включали. Но Иван Васильевич приготовил сюрпризы и на утро. Многим казалось сложно жить по распорядку. В 7 утра подъем, потом душ, завтрак. С восьми утра уже начиналась первая пара. Там, где я себя чувствовал, словно рыба в воде, многим казалось тяжело. Я встал без пяти семь. Проверил, что нам снова не подперли дверь спинкой от кровати. Затем принял душ, оделся и принялся выстраивать дальнейшие планы. Все-таки у меня задачи были куда шире, чем учеба в Хервам. На данный момент оставалась тревога и за сестру, и за отца с братом. Все-таки темный артефакт оставался где-то у них. От него надлежало избавиться еще вчера. В это время встали и привели себя в порядок Костя с Тагаем. Спустившись на завтрак, мы обнаружили, что там же назревает бунт. Причем в зачинщиках оказались все тот же курсант в расшитом кителе и галийцем. А поводом послужило то, что Бутурлин решил не останавливаться на достигнутом. Утром в столовой всех ждал рацион, который потребляли защитники на стене. Жирная наваристая каша с тушенкой и травяной отвар. Причем я настолько оценил качество готовки, что сначала даже не понял, по какому поводу шум. У меня реально потекли слюнки, и я скорее сел за стол, чтобы поесть. Мне не надо было объяснять, что подобная каша дает сил на целый день. Плюс запас тепла и калорий, которые выветриваются на ледяном ветру с сумасшедшей скоростью. А отвар, м -м -м. у нас такие вообще за нектар богов считались. Он работал на укрепление кожи и костей, а также содержал все необходимые витамины. «Что замерли?» – поинтересовался я у своих спутников. «Налетайте, вкусно!» Да, при том, что вид у каши был не особо презентабельным, на вкус она оказалась выше всяких похвал. Я тут же почувствовал, как тело наливается силой и здоровым тонусом. Глядя на меня, тага и кость -то тоже начали есть и очень быстро вошли во вкус. После этого начала есть Зорич и еще несколько курсантов, которые внимательно следили за обстановкой. Тем временем на шум явился вызванный отказниками мартынов. Жалуйтесь, пренебрежительно проговорил он, когда Галицин и парень в расшитом кителе подошли к нему. Следом за ними подтянулись еще несколько возмущенных аристократов, как я понимал, из самого высшего сословия. «Мы не станем жрать это хрючево, заявил курсант в кителе. «Надо все-таки узнать, кто такой, а то уже неудобно для себя идентифицировать». «Да эти нормальные еды. Мы не подписывались жить в свинарнике». «Это питательная пища с полным запасом всех необходимых для организма веществ», – невозмутимо ответил Михаил Юрьевич, который, видимо, решил последовать за Бутурлиным обратно на стену в случае их успешного увольнения. «Повара старались, чтобы вы получили максимум от питания». «Это бред!» — вскричал все тот же аристократ, затем схватил тарелку с кашей и грохнул ее о пол. А меня ж передернул от подобной расточительности. «Вы оставляете нас голодными! Я буду жаловаться!» Он даже замолчал, видимо, не знал, кому первому будет жаловаться. «Может быть, жалобную книгу принести?» Не моргнув, поинтересовался Мартынов или же отправить вас в ресторан через дорогу. Сегодня он ничем не напоминал того добродушного коменданта, который вчера выделял нам комнату. Сегодня это был сухой и холодный боевой офицер, готовый хоть сейчас расправиться с любым за нарушение субординации. «А там есть ресторан?» – в разговор включился Голицын. «Конечно же нет», – ответил Михаил Юрьевич. «Есть будете, что дают». Перекусы и давние столовой запрещены. Выход с территории Академии без разрешения коменданта, куратора или декана запрещен. Но мы же хотим есть, попытался настоять на своем Николай. Протестные настроения запрещены, невозмутимо продолжал Мартынов. Митинги и бойкотирование приказов вышестоящих офицеров запрещены. Приятного аппетита! На этом он развернулся и нарочито военным шагом вышел из столовой. «Да что этот дуболом себе позволяет?» — возмутился курсант в расшитом кителе. «Я найду на него управу. Я сегодня же напишу отцу». Таким образом, на учебу некоторые курсанты отправились голодными. Что ж, это их выбор. Но, будь мы на стене, они вряд ли вернулись бы в казарм. Жизнь жестока и не любит приверет. Перед занятиями нас разделили на три группы и развели по разным аудиториям. Мы оказались в том составе, в котором прошли испытания. К нам вышел Вяземский, неразлучающийся со своим блокнотом, и сказал. «Рад приветствовать всех в первый день вашего обучения. С сегодняшнего дня и до конца года я буду куратором вашей группы». Он посмотрел на Костю и что-то пометил в блокноте. Должен сказать, что каждого из вас я оценил еще на тестировании, полностью представляю ваши боевые и магические возможности, а также имею представление о ваших человеческих качествах. Работать мы будем с вами как над первыми, так и над вторыми. А если я идеальный, ухмыльнулся Голицын, надеясь вывести из себя Глеба Ивановича, могу тогда сразу отлично получить. Но наш куратор оказался крепким орешком. Он посмотрел на Николая поверх блокнота, а затем демонстративно сделал пометку. «Э, э, Голицын напрягся, видимо, еще свежо было воспоминание о завтраке. Что вы там записываете? Вот именно, словно соглашаясь, с чем-то проговорил Вяземский. Мы с вами будем развивать все человеческое, что в нас есть. Кстати, легкой учебы не ждите, предупреждаю сразу. Наш многоуважаемый декан немного изменил программу обучения, растопив прежний свой камин. Так что ждите сюрпризов, что я могу сказать. Одно я знаю точно. После обучения вы будете гонять демонов, словно беспризорных собак. «А хотя бы в общих чертах можно узнать, чем мы будем заниматься?» — поинтересовалась Зорич, дождавшись, пока Глеб Иванович попросит задавать вопрос. Могу сказать определенно, что прямо сейчас у вас состоится первое вводное занятие по истории, ответил Вяземский. Истории сам могу, как и хочешь рассказать, ухмыльнулся Николай Галицын, но на этот раз уже аккуратнее и не настолько нагло. Но, несмотря на это, куратор сделал еще одну пометку в блокноте. Племенник генерала хотел что-то возразить, но тут дверь открылась и в кабинет вошел толстенький, низенький человечек, совсем не походивший на поджарах военных. «А вот ты ваш преподаватель по военной истории», Вяземский специально подчеркнул слово «военный». Василий Михайлович Соловьев. Он проведет для вас курс лекции об истории нашего мира и противостояния с нынешней угрозой от демонов. «Здравствуйте, курсанты», — проговорил преподаватель. «Я уже видел ваши личные дела, теперь будем знакомиться личным». «Уверен, постепенно мы хорошо узнаем друг друга». Голос его был мягким, словно он рассказывал сказку на ночь детям, но при этом его хотелось слушать еще и еще. «Здравия желаем», — ответили мы, встав с мест, но Соловьев показал нам руками, чтобы мы садились, после чего кивнул Вяземскому, что тот может быть свободен. Но Глеб Иванович, вопреки ожиданиям, не ушел, а встал позади нас и принялся внимательно наблюдать за ходом лекции. Итак, Василий Михайлович потер руки, вышел из-за преподавательской кафедры и принялся ходить взад-вперед, попутно рассказывая нам то, что некоторые знали и так, а другие впервые услышали только сегодня. Бытует мнение, основанное на легендах, что каждые десять тысяч лет наш мир сталкивается с другим, с миром, населенным кровожадными и безжалостными демонами. И раньше мы каждый раз их побеждали, отправляя во тьму еще на десять тысяч лет, но в последний раз все вышло иначе. Соловьев подошел к грифельной доске и набросал на ней размашистыми движениями некую карту. Я вгляделся в нее, и у меня глаза на лоб полезли, потому что я узнал свою прородину. В ученых кругах нет единого мнения, но все-таки многие придерживаются версии, что в Тахарской империи кто-то провел ритуал вызова низших сил. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, но связано это было с борьбой за власть. Конкретно в проведении темного ритуала обвиняют родного брата императора Тахаров. Возможно, Виктор фон Аден, он указал на меня, знает некоторые подробности. Я отрицательно покачал головой, но предпочел не открывать рот, а слушать дальше. Так вот, некоторые историки приходят к мнению, что именно это действие вызвало сопряжение наших миров на две тысячи лет раньше положенного. Ведь именно там появился первый и самый значительный прорыв демонов, обозначаемый сейчас как «Тахарская впадина». Надо отметить, что та территория до сих пор захвачена ордами неприятеля и никто не знает, что там происходит на самом деле. Профессор подошел к кафедре, чтобы перевести дух и выпить глоток воды. «Смотрите-ка, какие негодяи!» — высказался Голицын, видимо, забыв, что за его спиной стоит Глеб Иванович с блокнотом наперевес. «Ведь если бы не некоторые, мы бы еще пару тысяч лет спокойно жили». «Знаете...» Совершенно спокойным тоном ответил ему на это Василий Михайлович. «Я не сторонник этого мнения и как раз собирался рассказать о другой теории. И если вы помолчите, то вполне сможете ее услышать, Николай Федорович». Вместе с этими словами он сделал знак рукой, чтобы мажор закрыл рот. «А отметил, что у историка, оказывается, есть характер». «Все дело в том, что одним единственным ритуалом добиться таких результатов практически невозможно. Вы только вообразите себе мощь ритуала, способного столкнуть между собой два мира, пусть они и находятся где-то близко. Но ни мы, ни кто-либо другой на этой планете не знает такой силы, которая на это была бы способна». А уж если учитывать, что наши два мира на этот раз удерживаются вместе, так и вообще никаких ресурсов и никакой энергии на такое не хватит. Соловьев оглядел нас с таким видом, словно решал, следует ли нам рассказывать остальное или нет. Вот лично я оказался заинтригован. Нет, конечно, я кое-что знал и про ритуал мятежного кайна и про то, что наша империя пала первой. Но вот про ответственность за появление демонов в нашем мире в принципе я не слышал. Так вот, в связи с некоторыми данными, продолжал тем временем Василий Михайлович, складывается впечатление, что демоны с той стороны тоже вели какие-то изыскания, которые оказались весьма успешными. То есть, возможно, они лишь воспользовались ритуалом для того, чтобы установить постоянно действующий прорыв. А я напомню, что за прошедшие триста лет они смогли сделать уже два постоянно действующих прорыва и постоянно открывают временный по так называемому поясу напряженности. Бред! Голицын вскочил со своего места, и его лицо исказило гримаса неприятия. «Ересь! Все, что вы несете, — это полная чушь!» «Обоснуйте свои слова, курсант Голицын», — по-прежнему спокойно произнес Соловьев, чуть ли не с улыбкой, глядя на бесящегося мажора. «Легко!» — Николай говорил громко, иногда брызгал слюной и всегда помогал словам руками. «Все демоны тупые голодные твари! У них нет разума, это все знают! Они не могут чего-то задумывать, вести изыскание, заниматься наукой!» Они монстры, которые могут только жрать и пить кровь. А вы нам тут внушаете, что они изобрели что-то такое, из-за чего смогли прорваться в наш мир. Бред, чушь и ересь. Просто вы хотите выгородить этих краснокосых». Последнее слово он практически выплюнул. Я бросил случайный взгляд на Костю и увидел, что тот весь кривится от слов галицына И вспомнил, как тот его задел в самый первый день. Ничего себе, насколько злопамятный наш новый друг. Даже желваки ходят и кулаки сжимаются. Эх, Николай, умеешь что находить себе врагов, как и я. Если бы дело было только в Тахарах, возможно, я бы и мог принять вашу точку зрения. Было видно, что Василию Михайловичу неприятно вести беседу с Голицыным, но он в первую очередь был преподавателем. Но как вы тогда объясните балканский прорыв? Вот у нас по стечению обстоятельств в аудитории находится Радмила Зорич, которая прибыла из Сербии. Может быть, она нам подскажет, какой ритуал проводили у них накануне прорыва? Или вообще, было ли что-то подобное? «Откуда я знаю?» — ответила Радмила, предварительно встав. «Ни дед, ни отец ничего подобного не рассказывали. Одеты в принципе уже ничего не расскажут. Он погиб при том прорыве». «Да что могут рассказать трусы!» — скривился Голицын, который, в отличие от Зорич, не считал нужным вставать, когда разговаривал с преподавателем. «За Родину надо бороться, они не как некоторые, только пятками сверкать умеют!» С этими словами он повернулся к Радмиле. «Что вы, что тахары, трусы и ничтожества!» Я буквально видел, как вскипела Зорич. У нее даже глаза налились кровью, а в воздухе явно запахло озоном. «Я бы на тебя посмотрела, мальчишка, когда бы под твоим окном стоял легион демонов», — сквозь зубы прорычала она. «Ты бы свои обосранные штанишки в кулачке до самой границы нес, подлец!» Я скорее почувствовал, нежели увидел, как Вяземский покинул свое место и приблизился к Голицыну. Судя по всему, он тоже решил закончить эту перепалку. Но я не мог оставить все на этой ноте, поэтому тоже встал и обратился к мажору. «А подскажи мне, племянник генерала, особо приближенного к ее императорскому величеству, каков процент беженцев среди свободных защитников стены?» Поинтересовался я холодным, но ровным тоном, но Николай только насупился. «Нет? Так я тебе скажу. И Василий Михайлович с Глебом Ивановичем не дадут мне соврать». «Больше половины. А знаешь почему?» «В целом я уже был готов к драке, поэтому особо не сдерживался в эмоциях». «Опять нет. А потому что они видели, что творят демоны. Вторая же половина — это каторжники. Внимание, вопрос. Кто защищает твою родину, и кто из нас еще трус?» Тут уже пришел черед Голицынов вскипеть и вскочить, опираясь руками на стол но его моментально осадил Вяземский, показав головой, чтобы не рыпался. «Мы!» — я ткнул себя в грудь. «Именно мы сдерживаем натиск и держимся из последних сил, пока вместо прорыва не подоспеют регулярные соединения армии. Это мы развеиваем по ветру прах этих тварей. Так что заткнись и не говори о том, чего не знаешь». «Да я тебя!» — начал было Николай, но я его перебил. «Ты на стене был?» Сколько там прожил, а демонов увидел? Сколько их убил? Я уже забыл, где нахожусь. Перед моим внутренним взором снова выстроились легионы демонов, готовящиеся прорвать нашу оборону. Сядь и закрой рот. В аудитории повисла тишина. В моих ушах наоборот усилились и не стихали звуки битвы. Именно поэтому я не слышал слов Соловьёва, когда он через пару минут все таки решился продолжить говорить. Он пытался как-то успокоить нас, но мне было не до того. Затем он говорил про систему общества, про отличие дворян и родовичей, про военную аристократию и про что-то еще. А перед моим внутренним взором легионы демонов превращались в труху. Друзья и товарищи умирали, падая со стены, пронзенные когтями тварей, или просто потому, что больше не могли переносить суровые будни Я даже не сразу осознал, что мои руки до сих пор сжаты в кулаки. Под ними на партии появились черные проплешины. Кажется, я едва не допустил неконтролируемый всплеск силы. Постепенно успокаиваясь, я принялся разжимать ладони, и тут понял, что в правой зажато нечто теплое, если не сказать горячее. Повернув ладонь к глазам, я аккуратно отогнул пальцы и увидел крохотную птичку. Малюсенького рога, похожего на тех, из которых сплел магическую сеть на тесте. Ого, подумал я, моментально забыв обо всем остальном. Надо постараться продержать ее как можно дольше, чтобы она не развеялась. «Хм, какая симпатичная и такая кроха!» Но Ророжек и не собирался развеиваться. Он несколько раз скакнул на моей ладони и уставился прямо в глаза. «Адам! Адам!» Голос птички был похож на чириканье, но я четко слышал слова. «Что же ты, Адам?» «А что?» Я едва сдержался, чтобы не задать вопрос вслух. «Что?» Птичка наклонилась и несколько раз клюнула меня в ладонь, и я почувствовал совершенно реальную боль от этого. «Адан капище разбудил, оздороваться не пришел, пинь-пинь», — посетовал Ророк. «Ждать себя заставляет. Нехорошо, сходить надо, когда ждут». Докладывая императрице, генерал Ермолов волновался против обыкновения довольно сильно. «Ваше императорское величество», — проговорил он, понимая, что никак не может унять дрожь в голосе. «Слухи о пробуждении капища подтвердились». «Прекрасно», — Екатерина Алексеевна смотрела на генерала свысока. Впрочем, она всегда и на всех так смотрела, считая себя превыше всех остальных. «Приведите мне того, кто это сделал. Я призову его на службу». «В том-то и дело, ваше импи...» — начал было Ермолов. «К делу!» — бесцеремонно перебила его императрица и блеснула глазами. Подозреваемым был один из курсантов, целенаправленно совершивший жертвоприношение, но подозрение не оправдалось. Александр Сергеевич развел руками. «Мы проверили его на капище, но оно не отозвалось. Это значит, что кто-то другой». Сама знаю, что это значит. Настроение у Екатерины Алексеевны явно испортилось. Ищите, приведите мне того, кто пробудил капищи. Я вам за что все вот эти побрякушки даю, а? Слушаюсь, ваш импера... хватил одного взгляда, чтобы Ермолов закрыл рот и сглотнул. Там же больше тысячи человек было на вступительных тестах в тот день. Как мы сможем всех их проверить-то? «Плевать!» Императрица вскочила с трона, и стало ясно, что она просто в ярости. «Это одна из сильнейших капищ в империи! Пятьсот лет оно спала утратив последнего проводника, и вдруг проснулась. Екатерина Алексеевна склонилась почти к самому лицу Ермолова, а ее пальцы с ногтями, чем-то похожими на когти хищной птицы, коснулись его щеки. «Мне нужен его новый проводник!» «Если потребуется, проведите через капище всех студентов, даже отчисленных. Проведите их родителей, слуг, извозчиков. Приведите мне сюда того, кто разбудил капище!» Последние слова она уже кричала. «Найдите и приведите проводника!»